Лерд Лонг. Возвращение воина. В провинции Сау, королевство Рон, все как будто шло своим чередом. Горжечники делали горшки, плотники плотничали, рисовальщики рисовали, и песцы тоже делали все то, что подразумевает название их ремесла. Ибо сал был домом для здешних мастеров этого разношерстного общества личностей творческих и чудных, которые использовали свои художественные дарования к всящей пользе, как души, так и рынка, и трудились при том честно и не без выгоды для себя но под внешней безмятежностью и благостным видом провинции и ее жителей бурлило и вот-вот грозило пролиться через край скрытое недовольство, подогреваемо чудаковатыми и, в сущности, неразвитыми творческими натурами, а также праздностью короля, который оставлял без внимания плохо составленные жалобы, порой проделывавшие к нему путь до двух сотен лиг. Тревожные слухи своенравными потоками разливались среди людей и наполняли их воодушевлением. Ибо многие полагали, что губернатор провинции, волшебник Кадил, совершенно определенно нечисто ведет учетные книги и собирает налоги сверхдозволенного законом, И хотя люди Салла утверждали, что ими движет преимущественно муза, двигало ими без всяких сомнений и любовь к старым добрым наличным. Волшебник Хадил управлял провинцией Сал по воле короля Дорна. Этот раскормленный лев на императорском троне заботился о своем огромном, кипящим жизнью королевстве при ловкой и надежной поддержке Зарика и всех волшебников волшебника, которому напрямую отчитывались волшебники-губернаторы. И первейшим из инструментов управления волшебника Кадила после незнающего милосердия войск Дорна был Десятинный свод древний справедливый кодекс десятин и налогов, написанный теми мудрейшими из мудрых, что первыми бродили по светлым равнинам и полным буйной растительности долинам, карабкались по крутым склонам горы, переходили в брод голубые озера и бурные реки королевства Аррон. Эти божества-основатели. Хорошо понимали, что честная и справедливая система налогообложения станет краеугольным камнем той передовой цивилизации, которую они рисовали в своем воображении точно так же, как вылепленные вручную кирпичи из навоза, пусть и зловонные, до сих пор служили краеугольными камнями надежных и прочных домов граждан королевства». Итак, именно этот кодекс налогообложения, который воплощался в Десятинном своде и приводился в действие армии и служил объединению королевства, обеспечивая его общими дорогами, мостами и темницами, а короля и его волшебников – образом жизни, соответствующих их статусу. Гладкое и бесперебойное управление и функционирование королевства Рон было таким же надежным, как смерть и налоги. А, как известно, неуплата последних приводит к первой. Нас обманывают. Приглушенно посетовал Эйнд актер основательно сдобренным негодованием голосом. Джот жангулер отхлебнул Грога и нервно окинул взглядом полутемную таверну. — Но ты же не уверен в этом? — прошептал он, закручивая ус. — Как ты можешь быть уверен? Тема презренной монеты неизменно зажигала огонь в глазах о хорошо настроенных на нее мастеров. С той же легкостью, с какой настоящий огонь поджигать сухие цветы. И причиной тому была не только их негласная любовь к деньгам, но еще более того, их невежество во всем, что касается обращений с ними и их учета. полное бессилие мастерового люда перед лицом вопросов финансово-технических. — Десятинным сводом злоупотребляют, — запричитал Эйнд, искусно заставляя косматы головы подняться от их сосудов вдохновения. — Я точно знаю, что мой брат вас в провинции Драм платит своему волшебнику гораздо меньше, чем я плачу нашему. Эйнде воздела руки в мольбе. «А зарабатывает он гораздо больше, чем я, будучи чистильщиком мулов и подметальщиком конюшен с многолетним опытом работы». «Хм...» Джод погрузился в размышления, дергая себя на этот раз за пару волосков на лице. Но, но основной принцип Десятинного свода гласит, что каждый платит в соответствии со своим заработком. — Да, — взревел Эйнд, в то время как его зоркие глаза уловили побуждение куда более низменное из тех, что измеряются в золоте. Джод запыхтел над своим грогом, подавился и покраснел как медно-драхма. Но мы... Да, ты сможешь доказать то мошенничество, о котором ты, только ты один говоришь. В десятинном своде целые тысячи длиннющих пергаментов, исписанных так и мелко, что даже карлик-поводырь Блана едва может это прочесть. А до чего это сложно? Да голым переплыть ощетиненную острыми камнями стремнину полной змей реки Кайдел, и остаться целым и невредимым, чем постичь десятинный свод и все его содержимое. Поэтому и нужен налоговый волшебник. Джод горестно пожал плечами. Мы мастера, в конце концов, и знаем о цифрах, статьях и расчетах не больше, чем лентяй знат о труде. Верно сказано, — согласился Энди и, переведя на заговорщический щепот, так что слова еле просачивались, меж его губ проговорил. Но среди нас теперь есть тот, кто может выбить. Из десятинного свода смысл, а из волшебника Кадила возврат переплаты. Черные глаза Джодда расширились. Кто? Эйнды выдержал положенную паузу в десять ударов сердца, а затем легонько стукнул себя по правому крылу лошадиного носа. хор Джот уронил крошку. «Что? Не может быть, чтобы ты говорил серьезно. Ведь так, тот приезжий, который поселился в ярко-оранжевой хижине на подветренной стороне улицы Заката, он же всего лишь торговец с кобяными изделиями. Его огромные мускулистые руки и плечи могут подтвердить это». Когда-то он был налоговым воином. Уклончиво бросил Эйнды и склонился к своим двум корускам.